Когда они вернулись домой, Миюки сразу потащил Алину в свою комнату. Для того, чтобы готовиться к экзаменам, как она и обещала еще в школьном здании. Вступительные экзамены уже завтра, осталось меньше половины дня. Тацо считал, что сейчас уже нет смысла набивать голову знаниями, но останавливать их не стал. Миюки уже заварила эту кашу, а Алина согласилась на это, у него не было основания мешать им». Медитация отправилась в комнату для медитации, расположенную в этом же многоэтажном здании, на том же этаже, что и тренировочный зал. Как следовало из названия, это была комната для медитации, связанная с практикованием магии. В этом мире не существует такой системы, как в некоторых видеоиграх, когда с помощью медитации повышается уровень магии. В реальности медитация – это всего лишь один из способов укрепления своей силы разума, управляющей магией. Эта комната была изолирована от приходящих извне света звука и вибраций, являющихся причинами отвлечения внимания. Здесь поддерживалась постоянная температура и тишина ниже определенного уровня, другими словами, здесь была создана благоприятная среда для использования магии, требующей высокой сосредоточенности разума. Не стоит даже упоминать, что Татца пришел в данную комнату с целью уточнить текущее местоположение Минами, однако в отличие от вчерашнего дня, сегодня он не собирался прорываться силой через маскирующую магию Минору. Вчера в самом конце парад был отменен, и Татсу удалось получить информацию о местонахождении Минами. Однако в результате поисков непосредственно на месте ему так и не удалось обнаружить укрытие Минору. Нет смысла прорываться только через парад, пока у него не появится способ нейтрализации локальной магии сокрытия, предположительно построенной Джоу Гундзинем. Тацу осознал это во время вчерашних поисков. Но и значительные результаты вчера тоже были. Полную информацию о точных координатах Минами уже получить не удалось, Однако он смог добыть информацию о текущем состоянии. Минами все еще была человеком. Она не превратилась в паразита. Таци не знал способ, как через информационные измерения предотвратить превращение в паразита. Ему было неизвестно, возможно ли вообще нечто такое. Но это имело смысл хотя бы потому, что так он сможет быть уверенным в безопасности цели спасения. Если будешь точно знать, что еще не поздно, то сила воли и желание спасти не иссякнут от мысли сдаться, От колебаний и нерешительности. Тация сел прямо на деревянный пол. В этой просторной комнате на 8 татами он был сейчас один. Миюки не было в пределах прямой досягаемости, поэтому он не мог задействовать всю мощь глаз духов для поиска Минами. Но из вчерашнего опыта он уже знал, что может получить доступ к Эду с именами, даже если не использовать ресурсы способности восприятия, задействованные на охрану Миюки. Тация мобилизовала все свободные ресурсы на открытие глаз духов, и направил этот взгляд на Минами. Физические данные все еще человеческие. В форме псионовых волн не видно ничего присущего паразитам. Первым делом он убедился, что Минами еще не обречена в паразита. В информации о координатах изменений нет. Все тот же лес, море, деревьев фауки, гахара, погрешность радиусом около 100 метров. Координаты изменились. Минору заметил мое наблюдение. Тацуя понял, что Минор вмешался в наблюдение своим парадом. Но в отличие от вчерашнего дня... Он успел распознать скрытую область до того, как ее замаскировали, вероятно, потому что однажды уже видел ее. Я могу прочитать информацию о физическом состоянии минами, даже если она заблокирована парадом. Вчера все его внимание было направлено на определение местоположения минами, поэтому он не успел распознать другую информацию. Также Тация пришел к выводу, что вчера был недостаточно собран и спокоен. Отдав честь своего сознания на поддержание самодисциплины, Тация продолжил наблюдение. Магия Минора была слегка нестабильна, Таци предположил, что это потому, что Менор сбит с вопросом, почему сейчас его не атакуют. И, видимо, благодаря этой нестабильности, структурная информация Парада была видна более четко, чем вчера. Полностью отличается от заклинания Лины. Эффект маскировки информационного тела был такой же. Однако было много детальных различий в множестве процессов, используемых для достижения этого эффекта, сейчас Татца это увидел. Смогу ли я теперь разложить его? Нет. Этого все еще недостаточно. Тация получил отклик, который более детально, чем вчера, разъяснял последовательность магии Минору, но этого все равно было недостаточно, чтобы разложить структуру последовательности магии. Для этого нужна была более детальная структурная информация. Тация еще сильнее сосредоточил свой взгляд. Однако в этот момент магия Минору перестала колебаться. Его аппарат вернул свою стабильность. Трещина, через которую была видна структурная информация, закрылась. Тация попытался выпустить косвенное рассеивание заклинания. На основе информации о том, что была выполнена модификация явления, разложить информационное тело, осуществившее данную модификацию явления. Разложить само информационное тело по записям активности этого информационного тела — это техника и идею, для которой Тация получил во время сражения с астральным телом Арктура, Причем до того, как он разработал эту технику, уже существовала магия, разлагающая на части информационное тело под названием «Разум». Не вышло. Не говоря даже об информационных телах, в нынешнем состоянии таца не мог разложить последовательность магии, местоположение которой скрыто. Но Таца не спешил и не нервничал, помня вчерашний опыт. Он решил временно прекратить поиск. Если нельзя получить требуемую информацию с помощью наблюдения, то может удастся заполучить данные о структуре последовательности магии каким-то другим способом. Минору использует заклинание семьи Куда, в этом ошибки быть не может, Парад Лины и заклинания Минору отличаются, очевидно, потому что после того, как Куда Кен, дед Лины и младший брат Куда Рецу, уехал в Америку, семья Куда усовершенствовала свое заклинание. Если бы Минору сам добавил какие-либо регулировки, то различия не были бы настолько большими, даже с таким выдающимся интеллектом, как у Минору, нелегко было бы выйти за пределы многолетних усовершенствований схемы, сделанных семьей Куда, а точнее самим Куда Рецу. Если удастся получить от семьи Куда последовательность магии парада, то вероятность преодоления маскировки Минора повысится. Тация прервал свою медитацию, встал с пола и сразу начал раздумывать над планом переговоров. Примерно через час после того, как Тация прекратил свой натиск, Минору вздохнул с облегчением и расслабился. Он собирался сидеть в комфортной позе в удобном кресле с откидывающейся спинкой, но все равно невольно перенапрягся. Снова выбившийся из сил, он откинулся на спинку кресла. В сегодняшней атаки не было такого же давления, как вчера. Точнее, на самом деле, Минору почувствовал давление один раз в самом конце. Все это казалось Минору каким-то жутким, зловещим. Он думал, что, возможно, его не атакуют, а лишь наблюдают за ним. Поэтому Минору не поддавался оптимизму. Даже если за ним просто наблюдали, то наверняка с какой-то целью, возможно, искалась какая-нибудь уязвимость парада, незамеченная самим Минору. Взгляд Тацу мог исчезнуть, например, потому что он нашел, что искал. Однако Минору был уверен в своем параде. Используемое Минору заклинание парада было разработанной в Девятой лаборатории магии, степень совершенства которой была в дальнейшем повышена улучшениями, проведенными Кудорецо. Раньше говорили, что младший брат Евадидо является пользователем более совершенной версии парада, поэтому Минору считал, что Евадид долгое время продолжил улучшать свою последовательность магии для того, чтобы эту оценку пересмотрели. Адзисама, которого знал Минору, очень гордился этим. Это была магия, в которую вложил в своё сердце его дед, которого называли самым умелым в мире. Минору считал, что даже Таца не сможет обнаружить никаких дефектов последовательности магии. Однако вероятность этого хоть и самая незначительная, но была. Хотя это место еще не обнаружили, но сам факт того, что укрытие находится в море деревьев, знал не только Таца, но и 10 главных кланов. На всякий случай нужно было двигаться дальше, На этот раз так, чтобы не было погони, Обдумав все это, Минора пришел к такому решению. Он решил помочь Луганху пробраться в страну для того, чтобы взгляды сил самообороны, если повезет 10 главных кланов сосредоточились на нем. Чтобы завершить эту работу, он встал с кресла, подошел к столу и запустил специальное приложение, предназначенное для отправки анонимных сообщений. В завод ударной пехоты из первой дивизии Национальных сил самообороны, также известный как отряд с обнаженными мечами, дислоцированный на военной базе, расположенной по соседству с тренировочным полигоном Восточной Фудзи, сейчас пребывал в своих казарнах в подавленном состоянии после своих тщетных усилий. Они оставались на этой базе для того, чтобы арестовать паразита Куда Минора, убившего Куда Рецу, бывшего генерала национальных сил самообороны. Прибыли они сюда уже 3 июля, включая день прибытия, они шесть дней подряд не получали никаких зацепок и стели на базе «Без дела». Но вчера от семьи зимонзи была получена информация, что цель скрывается в море деревьев Оуки Гахара, все бойцы загорелись энтузиазмом и выдвинулись на поиски. Но в результате ничего. Не говоря уже об укрытии, они не нашли даже ни одного следа колес, несмотря на то, что поиск был очень тщательный. Никто из солдат не подозревал Семю Земонзи в предоставлении ложной информации, однако среди солдат было немало таких, кто насмехался над тем, что 10 главных кланов тоже были дурачные. Офицерский состав пришел к выводу, что Куда Минору не скрывается в море деревьев Оуки Гахара. Миссия по захвату куда Минору вернулась к самому началу. Сегодня всем было приказано ждать в предоставленных жилых помещениях на базе. Свободно выйти было нельзя, однако фактически это был отдых. Не было таких солдат, кто распивал бы спиртные напитки в дневное время. Большинство просто бездельничало отдыхает в вчерашней беготни. Пришедшее вечером сообщение застало их врасплох и заставило напрячься как телом, так и разумом. Поспешно собравшиеся в зале для совещания солдаты выглядели уже отдохнувшими, похоже, все они эффективно использовали этот выходной день. Должно быть внезапный созыв заставил их предположить, что ситуация не совсем обычная. Командир отрядов зашел на трибуну и скомандовал всем сесть. После краткого вступления он сразу перешел к главной теме. «Около одного часа назад на эту базу пришло анонимное текстовое сообщение». Треть присутствующих солдат переглянулась сидящим рядом со служивцами. Командир продолжил до того, как успел подняться шум перешептываний. Анализ отдела разведки не выявил источник сообщения, однако вредоносных вложений там не было. Но главное – это содержимое данного сообщения. Командир отряда прервался и окинул взглядом сидящих в зале солдат. Зал заполнился атмосферой напряженности. В Японию проник диверсионный отряд Великого Азиатского Альянса. Его цель – убийство сбежавшей в нашу страну волшебницы стратегического класса Люли-Лей Командуя диверсионным отрядом Луганху. На этот раз в зале поднялся шум. Многие собравшихся здесь, в том числе типа на и и Мари, неосознанно в один голос пробормотали услышанное имя Луганху. Командир отряда приказал оказать поддержку в перехвате диверсионного отряда Великого Азиатского Альянса, было поставлено две цели: Первая – защитить базу Камацу, на которой находится Люлилей, и вторая захват либо устранение Луганху. Для этого половина отряда с обнаженными мечами отправится в Камацу и будет действовать отдельно от основных сил. Отправление завтра. В состав отправленной половины также вошли на ОЦГУ и Мари.